Глава 5 Переписка из интернет-чата Пользователь Ваван 83 А у нас во дворе сегодня бомжа увезли. Говорят следы укусов на теле. Зомбаков не всех вывели, точно? Походу снова эпидемия начинается. Пользователь Гриша Так это самое, батя у меня в карантине был. Хорошо ружье дома хранилось, отстрелялись да выжили. Там такое творилось, пипец. А сейчас этих уродов в навороченном медцентре к жизни типа возвращают. Моя бы воля, я бы их всех замочил. Пользователь Акира. Слышь ты, мочила крутой. Ты хоть раз тволта в руке держал? Ты где выживал в карантине-то? Небось сидишь где-нибудь в деревне, прешься, что интернет к тебе провели дураку, выдумываешь херню всякую. Зараженные не виноваты, что стали такими. Ты бы тоже мог заразиться и зомбаком тупым по улицам ходить, и живых жрать пытаться. Пользователь Вован-83. Хо, защитник зомби нарисовался. Я на тебя жалобу кинул, чтоб забанили нахер. Достал ты тут всех. Иди в жопу, понял? Сообщение модератора. Пользователь Вован-83 забанен за недружественное и агрессивное поведение сроком на 48 часов. Город Новокировск. Настоящее время. Под ногами шуршит подмороженная земля. Вдыхаю холодный воздух и смотрю на спины рабочих в синих спецовках с нашивкой «Городское агентство ритуальных услуг Благодать» «Северное кладбище». Несут гроб. В гробу – Василек. Мой верный товарищ по бомжатским скитаниям. Вот он, наглядный пример того, когда есть средства и связи. Связи даже не столько у меня, сколько у моего шефа. Признаюсь откровенно, боялся немного с просьбой своей подойти. Но Палыч внимательно выслушал и коротко кивнул головой. А через неделю, когда я уже и думать начал забывать о своей просьбе, звонок мне на телефон. И вот теперь... Николай, нашелся твой товарищ. На Южное кладбище поедешь. Он там похоронен среди безымянок. Голос шефа излучает спокойную уверенность. «Подъедь в офис, забери бумаги. Все, как ты просил. Бумаги – это разрешение на его перезахоронение». «Надо же! Ну, шеф! Ну, голова! Ну, человечище!» Помню, как на душе потеплело. Потом были бумаги, некоторые хлопоты, и теперь вот. Нам повезло, Василек оказался с паспортом грязным, истлевшим в кармане грязной одежды, но все-таки с паспортом. Поэтому возле его номерка в журнале указаны его данные. «Я его сына нашел», – продолжал шеф в телефон. «Но он сказал, что ничего не хочет знать об отце и повесил трубку. Так что если соберешься его хоронить, карты тебе в руки». И я собрался. Сын моего товарища по несчастью оказался редким мурлом, круглолицей, словно без шеи толстенький, неприятный тип. Как только он открыл дверь, за его спиной мгновенно обозначилась фигура такой же пухлой супруги. Да прям близнецы, а не муж с женой. «Что вам надо?» Голос у бабенцы подстать внешности. «Я о вашим весть принес. Начал было я, и на лицах супругов немедленно появилось выражение откровенной скуки. «История мне известна». Выжили отца в коммуналку, где он благополучно спился от одиночества и профукал то убожество, что оставили ему для жилья. И когда он скитался по улицам, не доедая и корчась порой от холода, ни рубля, ни куска хлеба ему не подали. Семейство слушает меня без интереса, и когда я заканчиваю, мужик просто закрывает дверь перед моим носом. Плевать. И сейчас тело несчастного филолога и преподавателя литературы обретет покой. В церкви Костя уже заказал заочное отпивание, но не заносить же после эксгумации. Помогли и наши ребята-бальзамировщики. Я и не знал, что в нашем центре есть такие мастера, которые приводят в порядок тех, кого мы не смогли спасти, и кто был упокоен уже в стенах центра. Некоторых забирает родня, и они, выйдя из рук наших спецов, выглядят почти как живые. Почти. Рабочие, покряхтывая, ставят закрытый гроб на две перекладины и смотрят на меня. Подхожу ближе и смотрю вниз. Могила сухая, песок и глина. На дне постелен хвойный лапник. Нормально. Крест тоже приличный, лакированный и с фотографией. Да, я даже фотку нашел. Давайте. Киваю головой, и, приподняв деревянную домовину, из-под нее убирают перекладины. Гроб уходит вниз, а рабочие аккуратно вытаскивают из него веревки, которыми его опускали. Комок земли рассыпается в руке, и я бросаю его вниз. Глухой стук. Прощай, дружище. Хороший ты был человек. Жаль, при жизни не смог я тебе помочь. Так да хоть сейчас, вот так. По-человечески, а не в полиэтиленовом мешке, под столбиком с номером. Костя тоже бросает ком земли, и мы отходим в сторону. Ритуальщики сноровисто работают лопатами, накапывая могилу, и вскоре над ней вырастает небольшой холм. Крест с табличкой и фото. Мы кладем цветы, и Костя подносит и укладывает поверх еловых лап, укрывших могилу, аккуратный венок с черной лентой. Спи спокойно, Василек. Город Новокировск. Некоторое время назад. Черт! Куда я попал? Что за фигня, в дурке что ли? Я пытался пошевелиться, но руки и ноги прочно привязаны к металлической койке. Все вокруг какое-то белое. Пластик, матовое стекло. Да где ж это я? Поворачиваю головой туда-сюда. Нормальная так обстановочка. Тумбочка и соседняя койка, на которой лежит. Зрение еще как в тумане, поэтому ни хрена не разобрать. Кто-то лежит. Мотаю головой, чтобы прояснилось. Взгляд фокусируется. Капельница. Точно в дурку упекли. А что со мной было-то? Сознание услужливо восстанавливает события. Парк. Лавочка, на которой я прилег вздремнуть после того, как удрал из подвала, где умер Василек. Драка. Группа молодых людей. Пожилой человек в шляпе и плаще. Молодая девушка. Крики, шум. Кажется, я полез заступаться. Потом удар чем-то тяжелым. Едкий, ядреный, перцовый запах. Видимо, шибанули баллончиком по морде. «Эй!» Пытаюсь позвать на помощь. «Есть тут кто живой? Ау!» Вокруг царит тишина. Я снова зову, повышая голос, и тут... «А потише нельзя?» Голос с койки по соседству. Хриплый, низкий, как будто говорит заядлый курильщик, который еще и простужен. «Не один лежишь, между прочим!» Повернув голову, я... Я едва не срываю путы, что привязывают койки мои запястья и щиколотки ног. «Блин!» Рывок, но путы крепки. Еще рывок и еще. «Да угомонистый, придурь!» Доносится до моих ушей, и это словно придает мне сил. По соседству со мной лежит... лежит зараженный. Уродливые наросты, полускрытые бинтами. Трубки капельниц. Еще одна идет под койку, видимо, для отправления естественных нужд. Он не привязан, а значит... значит сейчас... Я начинаю орать и рвусь так, что вязки впиваются в кожу и мне больно. Но силы словно утроились, ибо рядом зараженный. И я так просто не дамся. Нет, вы слышите, не дамся. Для опытов, значит, привезли. Ну уж хрена вам лысого. Белая пластиковая дверь в палату мягко и бесшумно отъехала в сторону и к нам забежали врачи санитар. А может медбрат. Меня как психа быстро прижали к койке, и я почувствовал, как втыкаются иглы в руку. «Врешь! Не возьмешь! Я офицер спецбатальона ВВ! Я вас всех! Я вас! Я...» Меня мучают кошмары. Снова улицы карантинной зоны. Выстрелы, шипение струй огнемета. Запах горелой плоти зараженных пробивается даже через фильтры масок. Вот они, толпой валят прямо на нас. А мы стоим, прикрывшись щитами ограждения, и ведем огонь из всего, что может стрелять. Зараженные все ближе и ближе. Вот они уже лезут через ограду, и крупная особь бросается прямо на меня. Пистолет щелкает, кончились патроны, и я тянусь за боевым ножом, понимая, что не успеваю. Тварь стремительным скачком наваливается, сбивая меня с ног. Смрад и разъяренная перекошенная рожа смотрят прямо на меня, оскалившись. Я пытаюсь прикрыть лицо руками, но... «Тише, тише, ты чего?» Чувствую, как лоб вытирают чем-то мягким и мокрым. «Успокойся». «Ты, кажется, кричал во сне». Я снова на больничной койке, привязанный, но рядом стоит табурет и сидит немолодая медицинская сестра в белом больничном костюме. Она вытирает лицо и лоб мягкой губкой, снимая пот. «Это... А, а где зараженный? Он опасен! Я...» Я снова начинаю беспокойно шевелиться, но руки медработника уже лежат на моих плечах. «Успокойся. Он не зараженный, а пациент. Такой же, как и ты». Мягко, словно недоразвитому ребенку, объясняет мне медсестра. «Ты в медицинском центре, источник надежды. Ты в больнице!» «А зачем?» Срывается с моих губ нелепый вопрос. «Тебя в парке побили крепко, когда ты вступился за пациентов наших на прогулке. Кира не стала вызывать отдельно скорую, решив, что мы тебе поможем. Кстати, спасибо тебе большое. Хулиганы от тебя сбежали». «Да я это... не за что...» Буркнул я под нос, начиная вспоминать события. «Ну надо же! Источник жизни! Огромный медицинский исследовательский и лечебный комплекс!» «Я слышал, что с помощью одного богатого персонажа был построен такой, ну и государство тоже поддержку оказало!» «Тут восстанавливают зараженных, возвращая их в мир людей!» «Хирургия, терапия, лечебная физкультура и психологическая программа!» А по телеку слышал, что где-то в Сибири даже поселение есть для тех, кто лечится в таких восстановительных центрах. «Ты не переживай. Никто с тебя ничего не возьмет за лечение», – продолжает медсестра рассказ. «Ты что, бездомный? «Нет». «Пьющий. Но у меня квартира есть. Полис страховой поищу. Я это, офицер бывший. Сбивчиво начинаю объяснять я». Женщина улыбнулась. Константин переехал в другую палату. Говорит, не хочет тебя пугать. Но пока ты лежал, в бреду просил пить. Он тебе давал воды». «Охренеть! Этот гад зомбирован и значит милосердием заделался. Воды подал, самаритянин добрый». «Да, приехали, Николай Волков, дожили». «В общем, лечись, отдыхай. Потом с тобой заведующий отделением поговорит еще». Медсестра встает с табурета и отставляет его в сторону. «Отдыхай. Только скажи, если я тебя развяжу, ты драться не будешь?» «Нет, что вы!» Я киваю головой и опускаюсь обратно на подушку. «Вы меня спасли! Я просто... испугался сразу! Я в карантине служил, зачищал, поэтому...» «Дальше можешь не продолжать. Отдыхай!» Повторяет женщина и выходит из палаты, выключив свет. Глаза мои закрываются сами собой, и я проваливаюсь в сон. На этот раз спокойный сон, без сновидений. Город Новокировск. Настоящее время. «Ах ты сука! Я тебя отучу ходить по другим мужикам!» Крик стоит на весь двор, и я подымаю голову. «Ага, опять Виталик с женой. Живут же, семейка так сказать!» Он пьет и не работает. А она пьет, но работает. На местном рынке, который каким-то чудом еще не прикрыли и не снесли под очередной торговый центр. Как по мне, лучше бы построили тот самый торговый центр. Помню, как меня, только-только отошедшего от смерти старшей дочери, младшая с зятем и малышом Василием повели в такой комплекс: яркие краски, витрины магазинов, блеск хромированных перил, надраенные до блеска полы, стекло, свет. Люди, хорошо одетые, кругом снуют туда-сюда, посещаем многочисленные магазины и магазинчики. Мы погуляли немного, а потом, пристроив Васю в детскую комнату под надзор улыбчивых молодых людей, увлекших его к таким же, как и он сам, карапузам, отправились в дальнейшее путешествие. Взгляд опускается на массивные часы на запястье. Да, память о моих ребятах. Помню, взять едва не селком заволок меня в часовой салон, и моему взору предстали разнообразные часы. Я как-то до этого сильно не задумывался о том, что часы – это не только инструмент для того, чтобы узнать время, но еще и стильный аксессуар. А придя, испытал легкий шок. А теперь это еще и память. Охерел, что ли? Толстушка Лариса бросила на асфальт пакеты и, уперев руки в бок, повернулась к своему жилистому тощему мужичонке. Ты за работу иди сначала, а потом хайло разевай, козлина! Живешь за мой счет, падла! Виталик как-то коряво лапнул благоверную закрашенную патлы и также коряво засветил ей кулаком по физиономии: Ты что делаешь? Ты что делаешь, тварь? Да я тебя посажу! Я тебя, падла, штопаная. Ух ты! Я прищуриваюсь. Штопаная. С некоторых пор у этого выражения есть двойственный смысл. В интернете, например, штопанами называют тех, кто прошел процедуру восстановления от поражения вирусом. Из-за того, что частенько пациентам приходится проходить помимо лечения антивирусным препаратом, еще и хирургическое вмешательство. «Надо было тебя тогда убить! Так нет! Пожалела!» Торгашка с размаху всаживает в лоб муженька увесистую плюху. «Она тяжелее, и удар у нее будет, пожалуй, посильнее, чем у занюханного алкаша Виталика». Тот падает на задницу. Я стою у машины и только качаю головой. «Ты мне, падла, все бабки, что на лечение я платила до копеечки вернешь! Все вернешь, сучий потрох!» Продолжает орать Лариса. «А не вернешь, скажу кому надо!» О, ты, коза драная!» Заныв, Виталик подымается и его ведет в сторону. Видимо, удар по голове сильно его декоординировал. Он нелепо машет руками и делает несколько шагов туда-сюда. «Убью! Нахрен! Ах ты!» Он не договаривает и, мотаясь из стороны в сторону, двигается в сторону от подъезда. Дальше будет то, что происходит всегда. Найдет на бухло, нажрется, и вечером из окон их квартиры, вон тех, со старой некрашенной рамой на втором этаже, будет нестись ор и мат. Я знаю, что в их семье есть сын. Хороший мальчишка только вот с головой не в ладах. Аутизм, кажется. Ларису я знаю еще с юных лет. Вела она образ жизни не слишком здоровый, но вот и результат. Витек Рыбкин, такой же алкаш, как и теперешний ее муженек, умерший от инсульта лет пять назад, папаша малыша Димы, тоже явно не лучший генетический материал для зачатия. Подобное притянуло подобное. Только нахрена было ребенка рожать? Ах да». Ей же за него чего-то там доплачивают. Виталик, шатаясь, проходит мимо и, сфокусировав взгляд дебильных своих серых глазенок, таращится на меня. «О, Максим! Здорово, братан!» Он тянет ко мне свою грязную пятерню, но я делаю вид, что не замечаю широкого жеста. «Ты видал? Охерела, баба! Охерела совсем!» «Но я ее, это самое, вот...» Его отвратительный вид, его немытого тела, дешевого табака и перегара вызывают у меня брезгливое ощущение. «Слушай, мне ехать надо!» Я открываю дверь автомобиля. «Тебе надо чего-нибудь?» «Макс, дай пару сотен! В долг!» В последнюю фразу это грязное тело вкладывает всю палитру чувств. «Я это отдам с получки!» «Ага», – буркнул под нос себе я. «Где она, твоя получка?» Но, говорю я это тихо, уже отвернувшись. Ни к чему его злить. Виталик мужичонка поганый. Может и колеса пропороть ночью. Уже такое было. Соседову пятнашку так подковал. Помню, Павел его так отметелил через пару дней, когда приехал с командировки. Только толку-то. Брать с Виталика нечего. Жена его, правда, к соседу бегала. Рыбы красной принесла. О чем-то говорили вроде договорились и все обошлось на вот возьми пятьдесят протягиваю ему купюру ты не обижайся больше нету пенсию еще не получил о макс ты мужик всегда тебя уважал ты это если что только скажи я всегда пинчуга смотрит на синюю бумажку с откровенным восторгом я это что он это мне уже не интересно Сажусь в машину и завожу двигатель. Взгляд падает на рукоять молотка, лежащую на своем месте. Штопанный, значит. Ну-ну. Город Новокировск. Некоторое время назад. Пол покрыт какой-то полимерной штукой, что глушит шаги и облегчает проезд каталог, на которых мимо меня провозят пациентов. Что это за пациенты, я уже знаю. Многие в полузакрытых свертках. Не знаю точно, как это правильно называется. Порой прокатывают мимо целые системы из трубок, сосудов, наполненных разными растворами, и ремней, которыми привязан к каталке такой пациент. А я? Швабра движется вперед-назад. Да-да, швабра. И я, старший лейтенант Николай Волков, 77-й спецбат особого назначения в прошлом, а в настоящем бич, алкаш и гопник заточенный в этом богоугодном учреждении. На мне серого цвета костюм, брюки и футболка с бейджиком. На голове колпак вроде медицинского, и я теперь не просто Николай Волков, а специалист по чистоте. Ха-ха, звучит, а? Снимая с швабры тряпку и прополоскав ее в ведре, укрепленном на хитроумной станине на колесиках, выжимаю с помощью специальной приспособы. Продолжаю работу. Мимо шествует старшая медсестра отделения, Тамара Александровна, и я вежливо здороваюсь. Сегодня я ее не видел. «Приятная тетка». Она останавливается и спрашивает меня о здоровье и самочувствии. Отвечаю, что все хорошо, и всего мне хватает. А чего мне, собственно, не хватает-то? Тепло, светло, подлечили хорошенько, и, к слову говоря, отличная тут столовка. Двигаясь по коридору, приближаюсь к двери своей палаты. Тут интересная система. Стены наполовину пластик, наполовину стекло. Где-то матовое, непрозрачное, белая такая полоса. Там лежат тяжелые, на которых смотреть нельзя. В некоторых палатах даже свет приглушен. А там, где легкие и выздоравливающие, стекло прозрачное. Провожая взглядом старшую медсестру, я быстро подбегаю к прозрачному стеклу своей бывшей палаты и вижу, что мой новый приятель, бывший зараженный Константин, Сидит на кровати и пьет лекарство, запивая его водой из пластикового стаканчика. Стучу пальцем по стеклу и Костя поворачивается. Брррр, видок у него, конечно, тот еще. Но когда поживешь тут какое-то время, привыкаешь. Да наросты, да кожа еще землисто-серая, да почти нет зубов. А те, что есть, скоро вырвут под импланты. «Костян, я достал!» Отодвигая дверь купе и заглядываю в палату. «Сейчас домой у полу приду, ты это самое!» «Все норм! Я в столовке хлеба набрал с маслом, котлет прихватил!» Сообщает своим жутким хрипом выздоравливающий. «Давай, шевелись веселее!» Быстро прикрыв дверь, я сноровисто продолжаю влажную уборку. «Ну давай!» Я быстро плескаю спирт по мензуркам, которые приватизировал у лаборантов. «Давай по первой!» «Уборка закончилась, ведра и швабра в коморке под ключ, и я свободен, вот и займемся досугом!» Мы опрокидываем спирт, и я чувствую, как нутро прямо обжигает. «Ух, хорош!» – рычит Костя. «Давно не употреблял алкоголя! Как меня вернули, так сплошной здоровый образ жизни!» «Тоска!» – с умным видом говорю я и протягиваю ему бутерброд с котлетой. Моторика рук у него еще не важная, поэтому поможем другу любезному. Ест он, конечно. Кусочки пищи вываливаются изо рта. Но Костя не виноват. Изуродованные челюсти, которые шлифовали и выпрямляли, еще не готовы до конца. Так что ничего страшного. «Между первой и второй...» Начинаю я, и Константин подхватывает о том, что перерывчик небольшой. «Накатываем по второй...» Бывший зомби, глухо рыкнув от удовольствия, продолжает закусывать. «Ну как?» – спрашиваю я с интересом. «Может, водой развести?» «Нормально!» «А голосок-то пьяный, и я даже так скажу – слишком пьяный. Третья порция уходит так же быстро, как и первые две. А потом...» «Уже после я буду вспоминать о происшествии и корить себя». Костя с глухим ревом вырывает у меня из руки бутылку и отправляет прозрачную горячительную жидкость в себя. Потом встает на ноги и... Рефлексы не подвели. Я взлетел с табуретки со скоростью молнии и отшатнулся в сторону оторванувшего на меня Константина. Тот, пролетев через всю палату, врезался в стену, но тут же развернулся. Взгляд его совсем не человеческий. «Ах ты урод бухой!» Я снова метнулся в сторону, подхватывая легкий пластиковый табурет и запуская им в атакующего меня бывшего зомби. Впрочем, бывшего ли? В коридор я вылетел, как ядро из пушки, и с воплями заорал, зовя на помощь. Вцепившись в дверь, я не даю открыть ее потерявшему всякий человеческий облик кости, и тот бросается на стеклянную перегородку между палатой и коридором. «Ну-ну, стекло очень прочное». Но зараженная тварь, которая дремала в моем приятеле, вырвалась наружу, подавив человека. Его рев слышен по всему отделению. Хлопнула дверь, и прямо ко мне уже бегут санитары. Однако... Крепкие мужики в защитных шлемах, пластиковой защите, похожие на каких-то ОМОНовцев, снорове вставали от меня с ног. Я пробую было вякнуть, но короткий разряд шокера отключает меня. Все, что я успеваю запомнить, это то, как отлетает в сторону дверь палаты... И на появившегося в проеме пациента зараженного с двух сторон бросаются медики. Снова разряд. И я окончательно отключаюсь.